Старик Грен всегда так говорил, и они его иногда передразнивали. Конечно, чтобы он не слышал, когда калия попадал футбольным мячом прямо в витрину папы Блюмквиста или когда Андерс как-то слетел с велосипеда и угодил лицом прямо в крапиву. Ява вздыхала и говорила «Так-так, веселые детские забавы, так-так». Они благополучно пересекли мост, и на этот раз никто не свалился. Андерс оглянулся на всякий случай, чтобы убедиться, что их никто не видел. Малая улица оставалась пустынной. Только старик Грен шел вдали. Его всегда можно было узнать по ковыляющей походке. «Никто так чудно не ходит, как этот Грен», — сказал Андерс. «Грен вообще чудной», — заметил Калли. «Может быть, потому что он такой одинокий?» «Бедняга», — вздохнула его Лотте. Подумать только, жить одному в таком мрачном доме, и никого нет, кто бы убирал или готовил или вообще помогал. Ну вот еще, — возразил Андерс, поразмыслив, — без уборки вполне можно обойтись, да и одному пожить некоторое время тоже неплохо. Можно хоть спокойно заняться моделями. Человек, который, подобно Андерсу, должен уживаться в малюсенькой квартирке с кучей сестренок и братишек, не прочь бы получить в свое распоряжение целый дом. «Да ты через неделю свихнешься», — сказал Калли. «То есть, я хочу сказать, ты станешь еще чуднее, чем сейчас. Такой же, как Грен». «Папа не любит этого Грена», — сообщила Ява Лотта. «Он говорит, что Грен — ростовщик». Ни Андерс, ни Калли не знали, что такое ростовщик, но Ява Лотта объяснила. «Папа говорит, что ростовщик — это такой человек, который отдалживает людям деньги». «Смотри, какой молодец», — заметил Андерс. «Совсем даже не молодец», — возразила Яволотта. «Тут вот в чем дело. Представь себе, что тебе нужно занять двадцать пять эры». «Ну, просто до зарезу. Понадобились двадцать пять эры». «На мороженое», — предположил Кали. «Вот именно», — подхватил Андерс. «Я уже чувствую, что они мне нужны». «Так вот». «Тогда ты идешь к Грену», — продолжала Яволотта, «Или еще к какому-нибудь ростовщику» и он тебе дает двадцать пять эры. «Ну да», — спросил Андерс, приятно удивленный наличием такой возможности. «Да, но ты должен обещать, что вернешь их через месяц. И мало того, ты должен вернуть не двадцать пять, а пятьдесят эры». «Дудки», — возмутился Андерс, — «с какой то стати?» «Ребенок», — сказала Ева Лотта, «Ты что, никогда не проходил проценты в школе?» «Грэн хочет получать проценты на свои деньги, понимаешь?» «Уж брал бы тогда по-божески!» Каля встревожился за бюджет Андерса. «Вот этого-то ростовщики никогда не делают», — объяснила Ева Лотта. «Они не берут по-божески. Они берут слишком большие проценты. А по закону этого делать нельзя. Поэтому папа и не любит Грэна». «Но почему же люди такие чудаки и занимают деньги у ростовщиков?» — удивился Калли. Неужели больше не у кого на мороженое занять? Балдаты, сказала Яволотта. Тут, может, речь идет совсем не о двадцати пяти эр на мороженое, а о тысячах крон. Может быть, есть люди, которым вот сию минуту нужны пять тысяч крон, и никого нет, кто мог бы дать. Никого, кроме таких ростовщиков, как Грен. К черту Грен, воскликнул Андерс, вождь белой розы. Вперед, на бой, победа за нами. Вот и дом почмейстера, а за ним в саду сарай, который служит одновременно гаражом и штабом Алой Розы. Потому что вождь этой таинственной Атаге, сын почмейстера Сикстен. Судя по всему, гараж сейчас пустовал. Уже издали было видно, что к двери приколот лист бумаги. Проще простого пройти через садовую калитку к гаражу и прочесть, что там написано. Но кто же станет так поступать во время войны роз – А вдруг там засада? А что, если алые залегли в штабе, готовые броситься на простаков, которые осмелятся появиться поблизости? Вождь белых роз наставлял свое войско. «Калле, пробирайся за кустами, пока не окажешься позади штаба, вне поля зрения врага. Влезь на крышу, достань лист, живой или мертвый. Лист, живой или мертвый?» «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Калли. «Да ну тебя! Это ты живой или мертвый, неужели непонятно?» Я волота. ты тихонько лежи здесь и высматривай их из-за кустов. Если заметишь, что Калли угрожает опасность, свистни, как условлено». «А что ты будешь делать?» «А я пойду спрошу мамашу Сикстена, где он?» Все принялись за дело. Калли быстро добрался до штаба. Вскарабкаться на крышу — дело нехитрое. Кале это часто делал раньше. Надо было только пробраться сквозь кусты и влезть на мусорный ящик позади гаража, а уже с него на сарай. Как можно тише, чтобы враг его не услышал, полз Калли по крыше. В глубине души он отлично знал, что гараж пуст. Знала это и Ева Лотте, и, разумеется, Андерс, который пошел в дом спрашивать, где Сикстон. Но война рос, велась по всем правилам. И поэтому Каля Пол так, словно его жизни действительно грозила опасность. А его Лотта напряженно следила за каждым его движением, готовая свистнуть по если это против ожидания будет необходимо. Вернулся Андерс. Мама Сикстена понятия не имела, где пропадает ее любимое чадо. Калия осторожно перегнулся через край крыши и, сильно вытянувшись, ухитрился схватить бумагу. Затем вернулся тем же путем, «Тихо и осторожно». Ева Лотта не сводила с него глаз до последней секунды. «Чистая работа, молодец», — сказал Андерс одобрительно, когда Каля передал ему бумагу. «Нос, посмотрим», — подписал знаменательное послание благородный Сикстен, вождь Алой Розы. Правда, для благородного рыцаря послание было составлено в удивительно сильных выражениях. От столь знатного вельможи следовало ожидать более утонченных оборотов. «Вы — подлые псы!» «Да, именно вы — белые розы, отравляющие своим мерзким присутствием сей город. Сим извещаем вас, что мы, благородные рыцари Алой Розы, отправились на поле битвы в Прерии». «Приходите туда как можно скорее, чтобы мы могли уничтожить отвратительный сорняк, именующий себя Белой Розой, и высыпать его прах во двор к Юхансону, на навозную кучу, где он по праву должен находиться. А ну, выходите, подлые псы!» Ни один человек, читая эти «теплые» в кавычках слова, не догадался бы, что Алые и Белые Розы на самом деле закадычные друзья. Если не считать Калле и его лоты Андерс не знал товарища лучше, чем Сикстон. Разве что Бенка и Йонте могли с ним сравниться. Тоже отличные алые розы. И если кого ценили действительно высоко в этом городе, Сикстон, Бенка и Йонте, так это подлых псов Андерса, Каля и его Лотту. «Так, значит», — заключил Андерс, окончив чтение. «В прерии. Вперед на бой. Победа за нами». Глава третья. Хорошо, что на свете существовали прерии. Хорошо для многих поколений детей, которые играли там с незапамятных времен. Сердца старых суровых отцов семейств смягчались, когда они вспоминали свое детство и игры в индейцев в прериях. Детям последующих поколений это было тоже выгодно. Если Калли приходил вечером домой в разодранной рубашке после особенно жаркой баталии, чтобы колейщик Блюмквест не слишком журил его, потому что вспоминал свою рубаху, разодранную весенним вечером в прериях лет тридцать тому назад. И как бы фру Лиссандр не хотела, чтобы ее юная дочь побольше времени проводила в обществе своих сверстниц, вместо того, чтобы гонять с мальчишками по прериям, настаивать на этом не имело смысла, потому что булочник лукаво смотрел на нее и говорил, «Послушай, Мия, дорогая». Когда ты была маленькая, кто из здешних девчонок больше всех пропадал в прериях? Прериями называли большой, чуть схолмленный пустырь на окраине города. Он весь порос короткой травкой, по которой приятно было ходить босиком. Весной травка будто светилась сочным зеленым светом, и прерии превращались в зеленое море с желтыми пятнами одуванчиков. Но тут принималось за работу летнее солнце, и прерии становились бурыми и сухими. Калия, Андерс и Ева Лотта не замедлили откликнуться на вежливое приглашение Сикстона. Щурясь от яркого света, они осматривали поле битвы, пытаясь обнаружить своих врагов. Алых нигде не было видно. Но большие участки прерий просли орешником и можжевельником, и там вполне могли залечь рыцари Алые Розы. Белые розы, издав свой самый ужасающий воинственный клич, ринулись в заросли. Они обыскали каждый кустик, но сколько ни рыскали и не вынюхивали врагов, найти не могли. Вот уже и край прерий у самой усадьбы, а противника нет как нет. «Что это еще за дурацкие шутки?» — возмутился Андерс. «Их же нигде нет». И тут тишину прерии рассек громкий ехидный смех из трех глоток — «Постойте», — сказала я Лотта и беспокойно оглянулась. «Да они, кажется, в усадьбе». «Ну да, конечно, там!» — крикнул Кале восхищенно. На краю прерий среди дрожащих осин стоял старинный дом, благородное сооружение XVIII века, некогда видавшее лучшие времена. Это и была усадьба. А из окна дома, в задней его стене, высунулись три торжествующие мальчишечки физиономии. «Горе тому, кто приблизится к новому штабу алые Розы!» — воскликнул Сикстон. «Да как же вы!» — начал Андерс. с чего захотели узнать! Дверь была открыта, вот и все!» «В усадьбе уже много лет никто не жил, и дом разрушался!» «Муниципалитет давным-давно решил его реставрировать и перенести в городской парк, чтобы устроить краевеческий музей!» «Но денег не было! Пожертвования поступали туго, и дело почти не подвигалось!» а здание между тем все ветшало и ветшало. До последнего времени замки защищали его от городских ребят. Но теперь полуистлевшие двери не могли больше охранять дом от захватчиков, и требовалось срочное вмешательство муниципалитета, пока уцелело хоть какое-то подобие краеведческого музея. Судя по шуму в усадьбе, алые, без всякого почтения к старине, носились